Харуюки изо всех сил вгляделся в линзы шапки Арган, в которых мелькнула искра, предваряющая очередной залп. И в этот миг Харуюки, оставив Цербера лежать на снегу, изо всех сил оттолкнулся ногами от земли. Правое крыло его было пробито недавней атакой Арган, но ему должно хватить импульса, чтобы взлететь на крышу пятиэтажного здания. Он должен долететь во что бы то ни стало». Лазер со свистом устремился в сторону Аквы Арган вновь качнула головой, чтобы обойти рефракционную защиту Каррент. Как и в прошлый раз, лазер оцарапал её тело, уменьшив запас здоровья на очередные 10%. Но когда это произошло, Харуюки уже долетел до четвёртого этажа. Он собирался схватить противника и повалить на землю. Сомнения, связанные с тем, что ему предстоит контактный бой с аватаром женского пола, вылетели из головы. Он не собирался из-за них упускать первый и последний шанс, который дала ему аквакарент. Хару Юки кратко взревел, преодолевая последние 10 метров. И тут Арган повернула в его сторону голову, одетую в шапку, линзы которой до сих пор немного светились от недавней атаки. А затем на её губах появилась насмешливая улыбка. Линзы её очков, которые он всё это время считал лишь украшением, вдруг вспыхнули ослепительным фиолетовым светом. «Не может быть! Она умеет стрелять лазерами не только из линз, но и из очков?» Проскочила в голове Харуюки мысль, а затем из её глаз с резонирующим звуком действительно вырвались лучи. Не убежать, не защититься он уже не мог. «Не бойся! Отражай!» Послышался голос любимого командира Легиона, Черноснежки, но это не мог действительно быть её голос. Арган стояла в каких-то 10 метрах от Хруюки, и её лазеры преодолели бы это расстояние менее чем за долю секунды. Пусть Черноснежка действительно находится на этом поле в качестве зрителя. Сейчас она где-то на прогулочной улице Каэнзи Лук, откуда её голос не мог до них достать. И тем не менее Харуюки, повинуясь раздавшемуся в голове голосу, расправил крылья, затормозил и скрестил перед собой руки. В тот же самый момент параллельные линии лазеров впились в щитки на его руках. Когда совсем недавно лазер попал в его правое плечо, он с легкостью пробил металлическую броню Сильвер Кроу. Но сейчас он ощущал, как его броня сопротивляется, а раскаленный поток собирается в огромный шар перед его руками. Хотя наручные щитки и являются самым защищенным участком тела Кроу, от лазера его спасала не просто броня. Это проявилась особая способность, которую он освоил вчера, и которая защищала его от любых лазерных атак и позволяла перенаправлять их. Она называлась «оптическая проводимость». Эту технику нельзя назвать «отработанной и отточенной», ведь ему удалось успешно применить её лишь единожды. Причём двигался он в тот момент практически бессознательно и не помнил ни того, какие это были движения, ни того, как именно смог перенаправить луч. Можно сказать, он только в этот самый момент вообще вспомнил, что эта способность у него есть. Но в то же самое время эта способность, несомненно, оставалась последним козырем Хоруюки. А -а -а -а! Собрав кулак всю свою волю, харуюки сопротивлялся пытавшемуся испепелить его кому энергии. «Нет, не так. Я не должен сопротивляться. Я должен впустить свет, провести его и выпустить. Я должен быть не стеной, отвергающей свет, а проходом, ведущим в другой мир». «Это и есть то зеркальное состояние, что я постиг, то осмягчение, что работает против света!» Отбросив страх, Харуюки расслабил крепко сжатые кулаки. Вслед за этим он вообразил, что его руки стали оптическими проводниками – Послышался тихий ляск. Посередине щитков пробежали линии, и они раскрылись. Вслед за этим наружу выплыли длинные кристаллы. Превратившийся в световую сферу лазер наполнил кристаллические трубки, превратив их в сверкающий крест. Харуюки крикнул и резко развёл руки в стороны. Скопившаяся в кристальных трубках энергия улетела в далёкие небеса, пробив две огромные дыры в нависавших над землёй облаках. Увидев, что ее смертельные лазеры не нанесли никакого урона, Арган, наконец, перестала улыбаться. А линзы на ее шапке, уже закончившие перезаряжаться, вновь засверкали. Если она собиралась стрелять лазерами из шапки и очков по очереди, то время между залпами теоретически сокращалось до полутора секунд. Пусть оптическая проводимость и давала стопроцентную защиту от лазерных атак, отражать атаки, идущие с такой частотой, было бы крайне затруднительно. Но вдруг раздался резкий звон, не похожий на звук лазера. Прилетевшая с противоположной стороны дороги ледяная игла глубоко вонзилась в левую линзу шапки «Арган». А — воскликнула аналитик и выгнулась назад следующий момент накопленная в шапке энергия взорвалась, и остатки левой линзы раскидала по воздуху. Судя по всему, это и есть слабое место этого грозного оружия. Шкала здоровья Арган тут же лишилась больше 20% своего запаса. И это мой последний шанс! Харуюки тут же изо всех сил взмахнул крыльями. Тело Сильверкроу бросилось вперёд, словно выпущенное из катапульты, и начало быстро сокращать расстояние до всё ещё не оправившийся арган. Исход боя зависел от того, удастся ли ему сцепиться с ней. 5 метров. Три. И когда его вытянутая рука уже коснулась тонкой брони аналитика... Разл Дезл! Слепящий блеск. Прошептала Арган название спецприема. Все оставшиеся линзы Арган, одна на шапке и две в очках, вспыхнули с невероятной силой. Вспыхнули не лазером, а чистейшим белым светом, ослепившим все вокруг себя силой стробоскопа. Он не ощущал урона. Шкала здоровья так и не сдвинулась с отметки в 10%, но вспышка света, окутавшая Харуюки, оказалась такой сильной, что мир моментально окрасился в белый цвет, и он видел лишь шкалы здоровья и счетчик. Конечно, по названию спецприема он догадывался, что это, собственно, и есть техника, ослепляющая подобравшихся близко противников, но зрение она лишала, пожалуй, еще эффективней карусели глупца «Желтого короля». «Ах!» Харуюки изо всех сил подавил в себе желание закрыть лицо руками, вместо этого раскинув руки в стороны в попытке поймать Арган вслепую. Но он лишь ощутил, как его левая рука скользнула по её броне, а затем он упал на ледяную крышу лицом. Нет, парень, тебе ещё не скоро удастся прижать меня к земле!» Услышал он шёпот, после чего окончательно перестал ощущать Арган возле себя. К счастью, зрение тут же начало постепенно возвращаться к нему. Быстро оторвавшись от пола, он окинул окрестности мутным взглядом, но фигура аналитика уже куда-то пропала. Перед глазами вновь появился направляющий курсор, но он указывал в сторону лежащего на улице Оумы Вольфрам Цербера. Харуюки, не желая сдаваться, продолжал мотать головы по сторонам, На уровне лёд и снег внутрь зданий заходить нельзя, и она не могла так просто скрыться. Но тут он услышал голос, пришедший невесть откуда. «Против двух человек с защитой от лазерных атак сражаться замучаюсь даже я. Пожалуй, на сегодня закончим. Время всё равно скоро кончится». Голос не врал. Таймер каким-то образом успел опуститься до отметки в 100 секунд. Холодный ветер донёс Дахрой Юки, удаляющийся насмешливый голос. «Ничего, крал поиграем в другой раз?» «И с тобой, Карен, тоже!» После этого шкала здоровья Аргана Рэй беззвучно исчезла из верхнего правого угла. Распределение очков в королевской битве очень сложное. Оно учитывает уровни, количество нанесенного и полученного урона, бонусы за нанесение последних ударов и так далее. В ходе этой битве Харуюки нанес значительный урон Церберу, но после этого получил много урона от Арган. Изменение его запаса очков обещало быть незначительным. Это касалось и самой Арган. Хоть она и нанесла огромный урон Хоруюке, Эшу и Церберу, но и сама пропустила серьезную атаку от Аквакарент, аватара первого уровня. Что же до самой Карент, лазеры Арган лишили ее 20% здоровья. При этом она смогла уничтожить одну из линз Арган, нанеся примерно такое же количество урона. С учётом разницы уровней, она должна получить значительное количество очков за её счёт. Можно сказать, своё обещание лишить её доли очков она выполнила. Пока Харой Йоки проводил мысленные расчёты, зрение вернулось к нему, и он начал искать взглядом Акву Но на том здании с противоположной стороны улицы Где она стояла всё это время, её фигуры уже не было. «Неужели она исчезла вслед за Аргана Рэй? А ведь я столько всего хотел у неё спросить. Да что там спросить? Хотя бы поблагодарить за спасение!» Подумал юки так и оставаясь стоять на коленях. Он уже хотел прокричать «Карен!» Но тут сзади послышался голос. «Отличный бой!» А резко повернувшись на коленях, Он увидел перед собой того самого аватара в необычной текущей броне. Под неспадающими потоками мягко светились бледно-голубые линзы. «А... -а, -а я... Да. это... Оставалось 80 секунд. Не в силах решить, что ему сказать в первую очередь, Харуюки уселся поровнее, замахал руками и выпалил первое, что пришло в голову. «Прости меня! Ты так мне помогла! Нам почти удалось загнать её, а меня подбили простым ослеплением!» После того, как Харуюки решил начать разговор с извинений, Карент, как ему показалось, слегка усмехнулась, а затем с тихим журчанием воды покачала головой. «Нет, ты молодец. Все они хорошо умеют пускать пыль в глаза и убегать с поля боя. И тут ничего не поделаешь. Кроме того...» «Если бы мы продолжали наседать на Арей, на Аналиста, она бы прикончила нас инкарнационными техниками и не постеснялась бы применить их...» <э «Инкарнационными?» Хараюки рефлекторно напрягся, услышав заветное слово, хотя рядом с ними и не могло быть людей, которые его бы услышали. Заметив его реакцию, Карен улыбнулась и продолжила. «Что важнее, Кроу, по-моему, тебе еще нужно успеть кое-что сделать». «Теперь, когда арган уже не видит тебя и не сможет снова тебе помешать». а, а! <связать> действительно Карен сказала правду. В тот момент, когда Арган неожиданно пробила его крыло лазером и заставила упасть на землю, он пытался рассказать неожиданно появившемуся в ускоренном мире гениальному Берстлинкеру Вольфрам Церберу нечто крайне важное». А, «Точно! Прости, потом я обязательно поблагодарю тебя!» Воскликнул он, поклонился и бросился вперёд со всех ног. Спрыгнув со здания, он раскрыл покалеченные крылья, неуверенно спланировал в самый центр улицы Оумы и поднял на руки лежавшего на ней Цербера. Он так и лежал без сознания. Однако находившийся чуть подаль Эш-роллер уже оправился от оглушения и вопьёл. «Ноу, no, моя машина!» Стоя перед останками своего мотоцикла. А значит, потеря сознания Цербера могла быть вызвана вовсе не полученным уроном. Вероятность того, что сейчас может произойти смена личности, которую он видел в прошлой битве, весьма высока. Но молчала не только голова, но и наплечники. Харуюки бросил быстрый взгляд на счётчик, на котором осталось лишь 40 секунд, решился и начал трясти Цербера, пытаясь растормошить его. «Цербер! Просыпайся, Цербер!» Хорошо еще, если после этого проснулся бы Цербер-2, живущий в левом плече. Но чем бы закончилось пробуждение правого наплечника, где живет, по их мнению, Цербер-3, которого Арган называла Троечкой, он совершенно не представлял. Но если упустить этот шанс, то неизвестно, когда бы они увиделись с Цербером в следующий раз. И даже если бы им удалось увидеться, неизвестно – находился бы он в то время под управлением Цербера-1. «Цербер!» – отчаянно кричал Хуру юки И неизвестно, повлияло это или нет, но в глубине воучьей маски вольфрам Цербера загорелся слабый свет. Немного вздрогнула вольфрамовая броня. «Кроус-сан!» – услышал он голос, несомненно принадлежащий тому самому Церберу-1, с которым он только что сразился в третий раз. Удержав в себе вздох облегчения, Харуюки немедленно продолжил. «Цербер, у нас уже нет времени, но я хочу поговорить с тобой. Умоляю, как только закончится битва, немедленно отключись от глобальной сети, чтобы на тебя не напала Аргана Рэй, а затем...» Через мгновение Харуюки поборол сомнения и произнёс. «Приходи в реальном мире вот сюда, ко входу на улицу Лук. Я буду ждать тебя там!» Цербер не смог ничего ответить на эти слова. Он не смог ни кивнуть, ни подать какой-либо знак. Он лишь продолжал смотреть в глаза Харуюки. Но тот ощущал, как глубоко внутри этого металлического аватара трепещет сильное желание вырваться на свободу. Отсчет верхней части поля зрения продолжал беспощадно отсчитывать секунды. 20. 15. Когда количество цифр на счетчике сократилось до одной, Харуюки уверенно кивнул молчавшему Церберу, а затем посмотрел вверх и увидел то, чего никак не ожидал. На крыше здания с южной стороны улицы Оуме стоял покрытый водой дуэльный аватар по имени Аквакарент. На здании с северной стороны, где Карент была до этого, молча стоял еще один аватар чистого черного цвета. Конечности в виде клинков бронированная юбка в виде лепестков лотоса, стройное и гибкое тело, виобразная маска, родитель Хороюки и командир легиона Неганебилас, черная королева Блэк Лотос. Поскольку она подписана на бои с участием Сильверкроу, то оказалась в числе зрителей этой неожиданной королевской битвы. Однако поскольку королеве, пусть и в неуязвимом зрительском облике, слишком рискованно появляться на поле боя, Она все это время стояла на севере той самой магазинной улочки, на которой они появились. Так почему же она перешла на столь видное место, пусть до конца боя и оставалось лишь несколько секунд? Харуюки в сомнениях смотрел наверх, задаваясь этим вопросом. И тут Черноснежка вскинула клинок правой руки. Но она направила его не на Харуюки. Она указала терминальным мечом на Акву Карент, стоявшую точно напротив нее. Но в этом жесте не было ни малейшего намёка на враждебность. Более того, в нём читалось желание подойти ближе, чем на те 10 метров, разрешённые зрителям. Желание прикоснуться к ней. Этот меч словно выражал стремление души Черноснежки. И Аквакарант, словно чувствуя то же самое, подняла правую руку и направила её в сторону Блэк Лотос. В этот самый момент плотные облака, накрывающие уровень, немного расступились и два аватара, черной и покрытой водой, засияли оранжевым цветом в лучах заката. Через секунду счетчик, наконец, дошел до нуля, и перед глазами тихо вспыхнули буквы. Тайм. Ап.